С легкой руки Дебенко программа получила название «Дип» и начала шествовать по миру. Впереди еще были исследования, доказавшие, что около 7% людей не глубине, А пребывание в виртуальности более десяти часов в день может привести к нервным расстройствам и псевдошизофреническому синдрому. Месяц оставался до первой смерти в виртуальности, когда пожилой мужчина, чей истребитель сожгли в космической схватке над планетой разумных фиолетовых рептилий, умер от инфаркта прямо за клавиатурой компьютера. Но это уже не могло никого остановить или напугать». Мир погрузился в глубину. Microsoft, IBM и компьютерные сети интернет создали диптаун. Главным преимуществом дип-виртуальности была простота. Не надо детально прорисовывать здания и дворцы. Лица людей детали машин, лишь общие очертания и мелкие узнаваемые детали. Коричневая стена, поделенная на прямоугольники, кирпичная кладка, глубизна сверху неба, штаны синего цвета, джинсы. Мир нырнул и возвращаться на поверхность не собирался. В глубине было куда интереснее. Пусть она оставалась доступна не всем, но интеллектуальная элита присягнула на верность новой империи глубине...